Глава восьмая 1984 год До вечера Витя просидел в своей комнате. Он поглядывал на магнитофон, стоящий на столе. Порывался включить воспроизведение, но всякий раз что-то происходило. Мама была дома и никуда не собиралась, и раньше он был бы только рад этому факту, но не сегодня. «Хотела прогуляться с Олей», Но она чем-то занята, ждет каких-то результатов. Кстати, как ваш поход на стадион?» Витя скользнул взглядом по календарю и быстро ответил. «Было жарко и как-то скучно. Наверное, легкая атлетика — не мой вид спорта. Не люблю я бег, ты же знаешь». Мама улыбнулась. «А Оля только и говорит, что про эти соревнования. Так уж ей понравилось. Никогда бы не подумала». Витя качнул головой, как бы отмахиваясь от картины шепчущего в тете Оли на ухо мужчины. Уж он-то знал настоящую причину. — и Кстати, — продолжила мама, глядя на магнитофон, — Витя проследил за ее взглядом и съежился. — Оля сказала, что вы и следующую субботу пойдете. Витя пожал плечами. Он не хотел терять преданного союзника в лице тети Оли, готового в любую минуту прийти на помощь. — Пойдем, — без энтузиазма подтвердил он. — Может быть, прыжки с шестом интереснее бега. Мама удивленно подняла брови. — Прыжки? С шестом? — Что это с Олечкой случилось? — задумчиво произнесла она и вышла из комнаты. Всю вторую половину дня он слушался происходящее на кухне. Звон посуды, громыхание, кастрюль, шкворчание масло на сковороде — и всякий раз, когда его палец тянулся к черной кнопки воспроизведения записи магнитофона «Комета-209», ему казалось, что мама снова направляется в комнату, и всякий раз ошибался. Однако рисковать было нельзя. Несколько раз с улицы раздавались голоса пацанов. Перекрикивая друг друга, они звали его во двор. «Витек! Витька! Выходи в футбол! Эй, Витюха! Вит, ты где там?» Чуть позже его звали лазить на крыше гаражей, потом в квадрат, и уже ближе к вечеру, когда стало темнеть, градус искушения вырос до неприличия. На школьном стадионе он заметил Лену с двумя подружками. Девочки сидели на скамье и следили за ходом футбольного матча между его, Витькиным двором, и двором Лены. Получается, что он не только предал свой двор и свою команду, но и потерял возможность на правах победителя угостить Лену пирожным корзиночка, которую она так любила. Витя с тоской посмотрел на рубль, сморщившийся на подоконнике, словно старый осенний лист. Потом резким движением задернул шторы и сел на диван. Попытка занять себя чтением Жюля Верна потерпела неудачу. Приключения героев, которые еще вчера казались головокружительными и опасными, Теперь вызывали тоску. Он ждал вечера и программу «Время по телевизору», где после основной, самой скучной части про достижение партии правительства последуют спортивные новости. Конечно же, диктор расскажет об итогах забега. И Витя почти не сомневался, что, несмотря на очевидный результат, объявленный на стадионе, победа будет за Шаровым. Он снова посмотрел на спортивный календарь, будто бы в нем была скрыта некая тайна. Кажется, от его взгляда на майке Шарова уже протерлась дырка. А сам он стал пунцовым, то ли от натоги, то ли от смущения. ведь Витя погрозил ему пальцем. «Смотри мне! Не подведи!» Он слонялся по комнате, прислушиваясь к монотонному голосу диктора программы «Время». В ушах до сих пор извинял голос тети Оли. лёня — Ленечка, Леонид, какой молодец этот молодой человек! Вот как Витя нужно трудиться, чтобы побеждать фаворитов! Она многозначительно молчала, вышагивая по только что политому тротуару. Кидала на него быстрые взгляды, будто проверяя, как он себя чувствует. Потом любопытство и азарт пересиливали скромность, и она быстро говорила, нагнувшись к его уху, точно так же, как тот мужик с карточкой на кармане нагибался к ее. «А ты точно слышал, ну, это...» Она кивала головой в сторону, боясь произнести запретные слова. «Да, как пить дать», — отвечал Витя беззаботно, и в конце концов возненавидел имя победителя гонки. В его шестом БФ-классе был один Ленечка по фамилии Архангельский. Училка благоволила ему, как будто и в заправду видела в нем ангела. Все у этого Ленечки получалось легко и непринужденно. Тогда, как видите, каждая задача, каждый пример, да вообще, кажется, любой шаг давались с огромным трудом. — Теперь вот и тут, — подумал он, переступая через прозрачную лужу, на дне которой, словно пиратский клад, плавал. Он нагнулся, и его охватила внезапная радость. Это был рубль. Целая настоящая купюра в один рубль. Немного потрёпанная, мокрая, с оторванным уголком, но в остальном, если ее высушить и разгладить... Он быстро поднял банкноту и сунул ее в карман. Тетя Оля настолько погрузилась в свои мечты, что, казалось вообще забыла обо всем вокруг. — А когда будет следующее соревнование? — вдруг спросила она. — Пока не пошла с тобой. А ведь не хотела же. Она театрально вздохнула и продолжила. И подумать не могла, что мне может нравиться легкая атлетика. Бег особенно, — подытожила она, глядя затуманенным туманенным взором куда-то вдаль. Витя покосился на нее, чувствуя, как прохладная вода от купюра просочилась сквозь карман и потекла по ноге. Он был в светлых шортах, и осознание того, что прохожая или, не дай бог, тетя Оля, а еще хуже, кто-нибудь из одноклассниц, он, разумеется, представил Лену в спортивном костюме «Адидас», пойдет сейчас навстречу и увидит темное пятно. Что они подумают? Ясно что». Витя намочил штаны и не добежал до дома. Послезавтра смешная и одновременно страшная весть разнесется по всей школе. Отличник лёня закатит глаза, как он это обычно делает, когда кто-то из класса не находит ответ в первую же секунду после прочтения задачи. Хулиган Илья Шкет, причем Шкет было одновременно и фамилией, и кличкой. Мелкий, верткий, наглый и самоуверенный пацан Метнет в него самолетик и обязательно попадет прямо в затылок. Он это проделывал очень ловко. Тогда весь класс заржет. Но слышать Витя будет только один голос. Ее. Голос Леночки Евстигнеевой. Она сначала поморщится, а потом тихо засмеется в кулачок. Впрочем, не со зла в этом Витя был уверен. А просто так получится, само собой. Всю эту картину воображение нарисовала в один миг, И он уже был не рад этому рублю, на который можно купить так много всего вкусного, и даже угостить Лену на зависть Шкету, который тоже был в нее влюблен, хотя и не признавал этого. Витя быстро взглянул на тетю Олю. Та шагала быстрее, подстегивая моей невидимой силой. — В следующую субботу, — сказал Витя. — Что? Что в следующую субботу? — спросила она, очнувшись. — Соревнования? Вы же спросили. — А, да? Ну надо же! Если хочешь, я обязательно с тобой пойду. Даже заранее съезжу и куплю билеты. — А можно веер? — спросил Витя. Тетя Оля не сразу поняла его вопроса. — А то мне жарко, — пояснил мальчик. Она достала из сумки самодельно-бумажный веер из газеты и протянула ему. Витя лениво махнул пару раз и опустил веер на шорты. Теперь он чувствовал себя гораздо лучше. — Очень хочу, — сказал он. Тетя Оля открыла было рот, чтобы что-то сказать или спросить у него, но встрепенулась и тотчас смолкла. У крайнего подъезда стоял почтальон Николай Степанович. «Странно, сегодня же суббота», — задумчиво произнесла тетя Оля и поспешила скорее домой, избегая встречи с мужчиной. Втайне Витя надеялся, что Остапенко все же нарушил какие-нибудь правила. Схватил противника за майку, зашагнул за линию. Да мало ли что можно нарушить. Таким образом, все закономерно. Шаров придет первым, а Остапенко дисквалифицирует. Равновесие восстановится. Он на силу дождался восьми вечера, и когда услышал знакомые позывные времени, аж подскочил от нетерпения. Прослушав нудное никому не нужное полчаса, Он узнал, что 72% американцев не одобряют воинственную политику Рейгана. И тут же подумал, какое счастье, что он родился в СССР, а не там, в оси зла. Что в Воркуте молодая семья Трутневых, у которой родились пятеро детей, получила пятикомнатную квартиру и автомобиль «Жигули», что бригадный подряд — это лучшее достижение народного хозяйства. Витя уже подумал, что спортивных новостей сегодня не будет, когда диктор, лицо которого было словно вырезано из камня, сказал «О спорте!» Сегодня на центральном стадионе «Динамо» прошло первенство страны по бегу на 5000 тысяч метров. Участников соревнования, несмотря на жаркую погоду, пришли поддержать поклонники и любители бега. Камера показала чашу стадиона, разделенную светом и тенью на две почти равные части. У линии старта замерли уже знакомые Вити-спортсмены. Прогремел выстрел стартового пистолета. Витя успел заметить, что Шаров как-то странно взглянул прямо в экран телевизора, в его, Витины глаза. Будто бы понимая, что мальчик сейчас наблюдает за ним. Но в следующий миг картинка исчезла. И на экране вновь возникло непроницаемое лицо диктора. В упорной борьбе за первое место, которое дает право участвовать в международных стартах, победи поп... по экрану побежала рябь, звук исказился, и Витя кинулся к окну, потому что причиной помех могли стать птицы на антенне, либо же какой-нибудь радиолюбитель, который, устанавливая собственную конструкцию, Задел и повредил кабель. Витя распахнул створку, дважды ударил ладонью по карнизу. Этого обычно было достаточно, чтобы спугнуть пернатых. Он вернулся к телевизору. Изображение восстановилось, и диктор теперь казался еще более мрачным. Он сидел там, в студии, глядя в объектив телекамеры, и молчал. Потом кивнул кому-то. По лбу пролегла глубокая морщина и заговорил вновь. Дорогие телезрители, в Останкино случились технические неполадки. Мы приносим извинения за сбой в телевизионной трансляции и вернемся к чемпионату СССР по бегу на пять тысяч метров. В этом соревновании победил бегун, выступающий под номером 34, Леонид Остапенко, Илья Шаров под номером 1 пришел вторым, И замкнул тройку лидеров Андриан Ветров, номер 23 В городе Краснодар состоялись соревнования по гиревому... Дальше Витя уже не слушал. Он ринулся в комнату, чуть не сбив возникшую в проеме маму. — Витя, что случилось? Он схватил лежащий на подоконнике рубль. В прихожей натянул фирменные кеды, два меча, которые мама достала где-то с огромным трудом, И, крикнув ей, «Наши проигрывают! Надо успеть!» Выбежал Стринглав из дома. матче они проиграли со счетом 14 Единственный гол забил Вале Кривошеев, паренек из соседнего подъезда. И то в пустые ворота, когда победители, громко вопя и радуясь, столпились у центра поля. Они со смаком пили зеленый тархун. Его запах и ароматный вкус ведь буквально чувствовал на губах. Проигравшая команда быстро разбежалась, а Лена с подружками медленно удалилась за школу. Ее дом был где-то там, большой и новый двенадцатиэтажный небоскреб. Витя смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом и горечь разочарования застилала. Жгла его глаза, и хоть сам себе он в мыслях повторял, что это всего лишь пыль, и глаза следятся из-за нее... В глубине души он знал, что никакая это не пыль. И так будет повторяться всякий раз, пока он не выиграет. Пока не докажет ей, что способен на большее, достоин, чтобы она взглянула в его сторону. «Все случилось так, как вы сказали», — тихо сказал Витя в микрофон. Перед этим он трижды проверил, что мама спит, и спит крепко. Он прошел мимо ее кровати. Немного постоял. Потом уронил на пол набор открытых с видами города. Но мама никак не отреагировала. Она что-то шептала во сне, неразборчиво и быстро. ведь Витя всегда боялся этого шепота. Ему казалось, что кто-то потусторонний. «Какая-то злая сила в такие моменты», — говорит устами мамы, — «но сейчас ему было не до суеверий». И все же он замер, прислушиваясь. Через минуту раздались нечеткие, как бы растворяющиеся во времени и пространстве слова. «Леша!» «Лёшенька, уходи! Уходи! Опасно! Всё хорошо! Я тут! Я с тобой! Не умирай! Пожалуйста!» Она вся напряглась, потом всклипнула и как-то обмякла. Ни жив, ни мёртв, Витя стоял у кровати, боясь шевельнуться. Но мама больше не произносила ни слова. Он прокрался в свою комнату, прикрыл дверь, подсоединил магнитофон к сети, воткнул штекер микрофона — и, включив запись, произнес настолько тихо, настолько это было возможно. Шаров проиграл. Остапенко пришел первым. Я был на стадионе с тетей Олей и потом посмотрел программу «Время», но... — Это невозможно. — Как он мог пропустить соперника? — произнес Витя, чуть повысив голос, с заметной обидой в тембре. Под одеялом было жарко. Подструился с него ручьем. Простыня промокла насквозь, но других способов обеспечить хоть какую-то шумоизоляцию он не придумал. Если бы сейчас в комнату зашла мама, ведь и вряд ли смог бы ей объяснить, чем он занимается. Он помолчал, вслушиваясь, как крутится бобина на магнитофоне и шелестит тонкая шоколадного цвета пленка, связывающая его с неведомым собеседником. А что, если отец не просто так хранил эту пленку в шкафу? — подумал он, — что, если он спрятал ее в самый низ шкафа с какой-то целью, но тут же отбросил эту мысль. Он постарался до мельчайших подробностей вспомнить прошедший день и принялся описывать его своему визави. Витя рассказал, как решил найти спортсмена, которому грозило поражение, и предупредить его, как Шаров выслушал его, но, скорее всего, не поверил. И как потом на трибуну поднялся какой-то странный мужчина и что-то выспрашивал у тети Оли, будто бы ему показалось, что мальчику жарко, и он должен осведомиться о его здоровье. Конечно же, по мнению Вити, это была полная ерунда. Настоящие его намерения, в этом Витя уверен, были совсем другими, и будь Витя один, ему точно не сдобровать. Но тетя Оля на вид довольно грозная женщина». И этот мужчина в конце концов ушел. Что ему на самом деле было нужно, Витя так и не узнал. Зато после окончания забега услышал от маленького мужчины в сером костюме, что ставки были 40 к одному. И хотя Витя не знает, что это такое, однажды по телевизору в американском фильме про скачки говорили похожие слова. Но на стадионе не было никаких лошадей, недоумевал Витя. В конце он добавил, что в следующую субботу тетя Оля хочет опять пойти на стадион и спросила его, кто может прыгнуть выше непобедимого Лескова, спросила она, как думаешь, есть ли такие? Витя не знал ответ на этот вопрос. Сказав все это, Витя испугался, что наговорил много лишнего, но, как стереть уже сказанное, не знал. На магнитофоне было несколько кнопок, назначения которых он точно знал, как, например, красная кнопка записи, две кнопки перемотки и вторая слева — кнопка воспроизведения. Другие же клавиши, тумблеры, регуляторы оставались для него темным лесом. Кнопки «стереть» или «удалить» среди них точно не было. В конце своего рассказа он, чуть помедлив, добавил о проигранном матче команде соседского двора. Хотел сказать про Лену, излить горечь неведомому другу. Ему почему-то казалось, что это все-таки друг. Но не смог, не смог пожаловаться. Решил, что это не по-мужски просить помощи в таком деле. Он справится сам. Витя решил не спать в эту ночь. И во что бы то ни стало дождаться ответа. Любого ответа. Он слабо верил, что дождется. С каждой минутой в нем крепла уверенность, что все произошедшее — лишь игра его воображения. В конце концов, у него даже не было доказательств, что кто-то ему отвечает. Новая запись стирала старого. Когда он записал свой ответ, запись голоса далекого незнакомца пропала. Тут Витя вдруг вспомнил, что на пленке, будто бы окружая голос незнакомца, была слышна какая-то музыка. песня И песня эта была настолько странная что он даже не мог в точности ее описать. Его как молния прошибло. Что же там играло? Он попробовал напеть мелодию. По радио такое точно не передают. Во всяком случае, может быть, Витя похолодел. Ему удалось поймать вражеские голоса? Голос Америки или радио Свобода? Он, конечно, слышал, что вражеские голоса существуют. но чтобы воочию услышать их. Он с сомнением взглянул на серебристый прямоугольник магнитофона и отверг эту идею. Все-таки вряд ли. «Этот аппарат не может улавливать радиоволны», — подсказал ему внутренний голос. «У него даже антенны нет. Вряд ли это могло быть старой отцовской записью, не до конца затертой новой. Папа слушал Высоцкого, Акуджаву, а тут же...» «Тогда что?» «Черный папин танк! Черный папин танк!» Речитативом зашептали его губы, и тотчас он увидел страшную безликую громатину, надвигающуюся прямо на него сквозь пространство и время. Он очнулся подле письменного стола, когда на дворе начало светать. Дернувшись, Витя испуганно оглянулся, но в квартире стояла тишина. За окном уже начали перекличку птицы, розоватый рассвет пробовал на вкус мягкое полотно молочного тумана, расстилающегося над спящим городом. Витя поморгал заспанными глазами, словно не понимая, где находится. Потом зрение его сфокусировалось на магнитофоне. Постепенно он вспомнил весь прошедший день. Странный забег на пять тысяч метров. Помехи в телевизионной трансляции – проигрыш соседскому двору и небрежный кивок Лены. Все это пронеслось перед его мысленным взором быстрее молнии. И тогда же он осознал, что наговорил на пленку много лишнего. Слишком много, чем, конечно же, навлечет беду не только на себя, но и на маму, и, вероятно, лишится не только магнитофона, но и обещанных мамой коньков на Новый год. Рука его дернулась и потянулась к бабине. Размотать и порезать на мелкие кусочки, пока никто не услышал, пронеслась в голове мысль. Он взял пальцами за края пластикового круга, потянул его на себя, чтобы немедленно уничтожить вещественное доказательство, но другой рукой, удерживая магнитофон, чтобы тот не упал, нажал кнопку воспроизведения. В секунду раздался голос, и Витя почувствовал, как волосы на его голове встают дыбом. Он попятился задом, пока не уперся в стену и не осел на ватных ногах. Слова, прозвучавшие сквозь шуршание и треск, были настолько далекими и странными, что он тут же покрылся мурашками с ног до головы. «Прежде чем ты уничтожишь пленку, просто прослушай ее до конца». Теперь совершенно точно он узнал этот голос. Его собственный голос, только повзрослевший, уставший и бесконечно одинокий.